Глава 107 Вжавшись в холодный камень колонны храма Тополя, Альберт Риховский протолкнул Рацингера и Алису вглубь здания, а сам, стиснув пистолет и проверив обойму, внимательно следил за тем, что творилось на территории храмового комплекса. Из-за забора показалось строить дюжих охранников. Все при оружии и в бронежилетах. Увидев тело своего товарища, они синхронно бросились к нему. На то, чтобы определить, жив ли он, у них ушла доля секунды. Не теряя времени, один из охранников жестами отдал приказание своим подчиненным, а сам что-то затараторил в рацию. Остальные двое вскинули автоматы, и неторопливо двинулись в разные стороны, высматривая убийцу. «Петля затягивается». «Саша, где вы?» Едва не срываясь на крик, проговорил Риховский в рацию. Ответом ему была лишь звенящая тишина. «Куда же вы запропастились?» Чувствуя, что не успеет достичь края зала вовремя, Марго оттолкнулась ногами и, пролетев совсем немного, шлепнулась на каменный пол. Давление со спины тут же ушло, однако к своему ужасу она увидела, что в заветной безопасности оказались только ее вытянутые вперед руки. От пола до потолка оставалось меньше полуметра. «Нет!» Ковальский совершил рывок и вцепился в ее запястье. Дернулся всей силы, и девушка буквально влетела в комнату. За долю секунды в полете Марго успела услышать частое шлепание по каменным плитам. Бросив взгляд назад, она смогла увидеть чудовищную физиономию жрица Сета, ползущего вслед за ними. Быстро переставляя руки, культист, несмотря на прострелянные ноги, полз точно ящерицы к свободе. Упав в объятия Ковальского, который от неожиданности даже опрокинулся на спину, Марго уставилась на дверной проем. Зазор между плитами составлял меньше фута. Спустя секунду из него показалась рука сетита. Затем послышался хруст ломающихся костей и сдавленный вопль боли и отчаяния. Рука в черной кожаной перчатке напряглась, пальцы скрючились от боли, после чего резко обмякли, и все затихло. С минуту они с Ковальским лежали на полу, стараясь отдышаться. Самодельные противогазы не способствовали легкому дыханию, но и снимать их пока что было рано. Ты как? Спросил федерал, тяжело дыша. Нормально? Да. Выдохнула Марго, отчего ее самодельная маска тут же запотела почти полностью. Чуть не обделалась от страха, но в остальном нормально. Поднимаясь на ноги и отряхиваясь от песка, Ковальский навел фонарь на кровавую стену перед ними. Свод главного зала храма «Шум» на поверку оказался толстой каменной плитой, в центре которой виднелась колонна квадратного сечения. Из-за этого потолок напоминал перевернутый стол в уличном кафе. На колонне можно было увидеть несколько вертикальных борозд с ритмично повторяющимися впадинами и выступами. Переведя пятно света наверх, Ковальский смог увидеть в крыше храма отверстие, по краям которого располагались огромные шестерни. Речная передача. С некоторой долей восхищения произнес он. Когда-то вынула из пьедестала статуэтку, это запустило механизм в стенах, который был подсоединен к этим шестерням. Свое вращение посредством речной передачи они превратили в поступательное вертикальное движение потолка, который был призван раздавить непрошенных гостей. Даже если они умудрятся достигнуть конца зала, прежде чем умрут. Весьма занимательно, но мне совершенно плевать, как работает ловушка, пытавшаяся меня убить. На краю светового пятна Марго увидела нечто странное. «Смотрите!» — она указала пальцем перед собой. Нахмурившись, Ковальский осветил край потолочной плиты. На фоне зернистой структуры камня не сразу можно было разглядеть несколько строчек на древнеегипетском. «Кажется, ты это искала, да?» С торжествующей усмешкой произнес он. «Камера при тебе!» Не сказав ни слова, Марго вытащила из сумки фотоаппарат, с тревогой подумав о том, что он мог разбиться во время схватки с культистом. Как только девушка убедилась, что камера в полном порядке, она подскочила к краю плиты и трижды сфотографировала послание древних сетитов. Затем, на всякий случай, проверила снимки на экране жидкокристаллического дисплея чтобы удостовериться, что символы читаемы. Одновременно с этим Марго не могла не восхититься своеобразной иронией древних строителей. «Ты прочтешь подсказку к местонахождению следующего храма, но только если сможешь выбраться отсюда живым». Хоть она и не собиралась, но невольно начала переводить послания. «Воедино здесь сливаются два брата. Льются вместе с этих пор они». Алчущим сполна вернуться их утраты. Боже мой, что все это может значить? Заметив, что Маргарита не спешит к выходу, Ковальский тронул ее за плечо. Потом переведешь. Сначала надо выбраться отсюда. Но как же мы? Ковальский аккуратно, но твердо сжал ее руку. У остальных наверху явно большие неприятности. Если мы закопаемся здесь, то они могут погибнуть. Маргарита Романова была вынуждена согласиться. Как бы ей не хотелось поскорее покончить со всем этим, отыскать Омбас и искоренить кульцета раз навсегда, нужно было сначала воссоединиться с остальными и покинуть храмовый комплекс. Кивнув словам Ковальского, Маргот Труссой стала подниматься по каменной лестнице вместе с федералом. На ходу она затолкала в сумку фотоаппарат с указанием на следующий храм и статуэтку Бога Шу.